Умылась и устроилась в кресле. Ее блестящие, обведенные темными кругами карие глаза украдкой следили за эргом наором, когда тот, освеженный волновым душем, занял место у приборов. Проверив показания индикаторов ОС, охраны электронных связей, он начал расхаживать стремительными шагами. Почему не спите? повелительно спросил он астронавигатора